11 октября 2183 года. Мы с Норбертом занялись планами об у с т р о й с т в а нового приобретения. Сотрудникам ресторана пока ничего не говорили ни о том, что я стала совладелицей ресторана, ни о планах по расширению. Я вообще крайне не люблю давать кому бы то ни было лишнюю информацию. А уж почему молчал Норберт, не знаю. Может, просто к слову не пришлось. Дэн ь не появлялся. Как я узнала от кого-то из его коллег, забегавшись с коротким вопросом, он пытался разгрызть историю с косым треугольником. В угловом кабинете, зарезервированном для придворных, каждый день столик был занят. Похоже, что придворная публика оценила нашу кухню. Да и вообще, работы в ресторане было столько, что официанты сбивались с ног даже в удвоенном количестве. Повара пока кряхтели, но не жаловались. Получали они теперь тоже много больше. Фред б о р н л и ф наконец-то вышел на работу и был официально назначен шеф-поваром и временно по совместительству главным суш-шефом. Он закопал основные продукты, составлял меню на неделю и на месяц, контролировал работу поваров и придумывал новые блюда. И если меня кто-то спросит, как он все это успевал, я не смогу ответить. Впрочем, Фред не просто любил свою работу, он ею жил. Как рассказала по секрету его жена, дома в свой выходной он непременно жарил для детей курицу по особому рецепту. Обязанности второго су-шефа пока возложили на Майю. Впрочем, ей это было тяжеловато и отвлекало от ее любимых десертов. Поэтому на должность су-шефа мы искали ч е л о в е к На место бедной м и с с р и с Робертс взяли новую борщицу – Высокую, крепкую, молчаливую мистерис к а ф м а В ресторане работало больше 30 человек, и с открытием второго здания прибавилось бы еще около 20. Повара, официанты, второй семелье. Поэтому для сотрудников Хаким и два его помощника готовили отдельный ужин, который подавался за полтора часа до открытия ресторана. Конечно, в меню этого ужина не включали королевскую ленину или свежие устрицы, но еда была отличная. Призрачный маркиз ежедневно появлялся в кабинете Нордберта, докладывал обстановку, но более никакие злоумышленники не покушались на наше спокойствие. Несанкционированные визиты в мою комнату с пряностями тоже не повторялись. Словом, мы с Нордбертом решили, что неустановленный злоумышленник передумал н а вредить, а может уехал из города. В общем, разрешили себе расслабиться. И расслабились. Я перестала ежевечерне с маниакальной тщательностью развешивать по окнам и дверям магические сигналки, просто обновляла их раз в три дня. Меня не пугал больше Нижний город, я снова н а в и д о в а л а с ь на рынок, магазинчики на набережной и в лавку господина Сиана с запрянностями и экзотическими их смесями. Из любопытства я даже пару раз прогулялась по набережной с е в е р н о с новым поклонником. Ах да, у меня образовался поклонник. Довольно неожиданно. В общем-то, моя личная жизнь до сих пор как-то я не баловала разнообразием. То есть, если говорить честно, никакой личной жизни у меня в последнее время не было. Пять лет назад, после монастырской школы, я вернулась домой в Вицнау. Родители были совершенно счастливы и потихоньку подталкивали меня к мысли о браке. И я не сопротивлялась, просто пока мне не нравился никто из предложенных ими молодых людей. ж и л у с ней в родительском доме спокойно и вольно, Я много читала, осваивала гальский язык в дополнение к эльфийскому латыни, вбитыми в нас монастырской школой. Ездила верхом и помогала в занятиях младшему брату и сестре. Так прошел год. А потом наш город накрыла эпидемия белой рихорадки. Когда все закончилось, родители и бабушка не захотели больше оставаться в в и т н а у где они л и ш и л и двоих детей. Они забрали бабушку, а те, кто еще кого забрал, чудом выжившего моего младшего брата Герри, дядюшку ф и отправились через весь континент далекий Сиан, где наша семья издавна принадлежала поместье на берегу Андаманского моря, окруженное плантациями сахарного тростника и ананасов. Я не поехала с ними, а перебралась в Линденвик. После того переезда я довольно долго приходила в себя. м Не в смысле здоровья, тут все было отлично. психологически и автоматом еще на подлете отметала порхавших вокруг купидонов но ну, не хотелось мне н серьезного флирта а объекта для чего то серьезного я не видела потом я пришла в олене рог неблизкие знакомые решили числить меня л ю б о в н и ц е й норберта д и успокоились надо ли говорить что у меня самой ни разу не возникало мысли о том чтобы действительно завести с ним роа м н Как-то сразу мы поняли, что мы друзья, и точка. Так время не шло. И вот, несколько дней назад забронированный столик в угловом кабинете заняла небольшая компания. Три дамы в привычных уже шелковых полумасках и два кавалера. Одной из дам была Гвендолин, и я подошла поздороваться. Госпожа фон Бек, я рада вас видеть. Гвен сразу взяла быка з рога. И сегодня я к вам с хорошими новостями. Как вы знаете, высочайшее одобрение на то, чтобы провести благотворительную неделю на базе вашего ресторана, получено. Я привела к вам человека, который будет заниматься музыкой для нашего мероприятия. Знакомьтесь, м а э с т р а Сальферинь. Синьора! м а э с т р а поцеловал воздух в трех сантиметрах над моей рукой. Я восхищен! «В столь юном возрасте у ы ведете такое сложное дело? Позвольте мне числить себя среди страстных поклонников вашей красоты и таланта!» Я беспомощно оглянулась на Гвендолин. Она явно наслаждалась ситуацией и не собиралась приходить м н е на помощь. ь м а э с т р а спасибо, что пришли к нам сегодня вечером. Я рада познакомиться!» «Боги, что ему говорить-то?» Пожирает мне глазами, даже страшновато как-то. «Вы хотите попробовать что-нибудь из наших фирменных блюд?» «О нет! Я сытой музыкой, которая звучит в моей душе при взгляде на вас!» И маэстро постарался сделать взгляд еще более томным. «Да, мы явно веселились. Тоже мне. Нашли развлечение. Надо его отсюда куда-то у в е с т и С дам маэстро Норберту. п о г о в о р я т о высоком. Я сладко улыбнулась. Не будем мешать дамам ужинать. Прошу вас пройти со мной в кабинет. Там удобнее будет поговорить о музыкальном сопровождении благотворительной недели. Пара концертов, может быть, или небольшой камерный оперный спектакль. Маэстро Сольферини вновь завладел моей рукой, Я постаралась ее отнять и, подобрав юбки, повела его в сторону лестницы на второй этаж. Да-да, юбки, а что делать? Теперь мне частенько приходилось выходить в зал ресторана и любимыми кожаными штанами уже никак не обойтись. По-видимому, маэстро принял приглашение в кабинет за прямое согласие на близкое знакомство и на лестнице попытался обнять меня за талию. Я с трудом ускользнула, не переставая при этом оживленно болтать, Долетела до двери кабинета и распахнула ее. «Господин Редфилд, добрый вечер!» – радостно воскликнула я. К счастью, Норберт сориентировался и пошел навстречу маэстро, протягивая руку для пожатия. Маэстро не переставал пожирать меня глазами, но вынужден был перейти на темы деловые. Посидев с ним еще минут десять, я удостоверилась, что разговор наладился, и ушла к себе. Господин с а л ф е р и н и на этом, однако, не успокоился и продолжал пылко мной восхищаться при каждой встрече, присылал букеты и даже позволил себе однажды дополнить очередную дюжину роз коробочкой с безделушкой. Безделушку я вернула, но вынуждена была, с к р и п я сердце, согласиться на прогулку. Может быть, прохладный октябрьский воздух у реки охладит и пылково м а э с т р о Пока, к сожалению, не охладил, Буду надеяться, что наступит настоящий мороз. Однако преподнесенная побрякушка навела меня на воспоминания. Я ведь находила что-то подобное в том доме, в котором меня заперли в косом треугольнике. А где же т а коробочка? Я не вспоминала о находке после того, как оттуда выбралась. Футляр с кольцом нашелся в кармане кожаной куртки, которую я с того дня не надевала. Пришлось ведь платье носить. А к ним подходил уже длинный кожаный плащ, а вовсе не поношенная куртка. Я открыла футляр и стала разглядывать кольцо. Прикасаться к нему по-прежнему не хотелось, вот что интересно. Довольно крупный голубой камень, похож на аквамарин, тонкое серебристое оправа. Ничто в кольце внешне не изменилось. Коробочка, обтянутая синим бархатом, внутри белый ш о к На крышке изнутри на белом шелке золотая печать мастера мелко имя не разобрать. Магическая сила по-прежнему чувствуется, но вот вроде как было с тем бульоном. Пахнет не так. Совсем не так, как в прошлый раз. А еще и не так, как надо. Я отчетливо это ч у в с т в о Я подняла от кольца голову и негромко позвала. Маркиз, Могу я вас отвлечь на минуту?» Из воздуха соткался наш призрачный помощник. Поначалу, когда я выяснила, что призрак маркиза Долиньера не просто не привязан к особняку, а может разгуливать где захочет по всему верхнему городу, я немало напряглась. Зная шаловливый характер покойного Долиньера, несложно было предположить, как любит он заглядывать в женские спальни, чтобы попугать обитательниц, и хотя бы поподглядывать. Но оказалось, что его возможности ограничены несколькими условиями. И главное из них – то, что войти в дом он может только в том случае, если ему даст разрешение или пригласит х о з я и н Норберт сразу же дал разрешение на появление во всех помещениях ресторана, кроме дамской комнаты. Маркиз непочтительно фыркнул. И на свой домашний кабинет. Я же г о в о р и л а что в моем доме маркиз может заглядывать в кабинет ы в гостиную. Разумеется, с традиционным условием. Гостей не пугать, без приглашения не появляться. Долиньер, надо отдать ему должное. Строго держался всех выставленных условий, даже тех, которые, в принципе, мог бы нарушить безболезненно. Доброй ночи, госпожа фон Бек, р а с к л а н я л с я призрак. Как прошел день в ресторане, я не спрашиваю, поскольку присутствовал. Да, Маркис, в ресторане пока все хорошо. А сейчас у меня к вам личная просьба. Окажите мне любезность, взгляните вот на это кольцо. Я вновь раскрыла ф у т л я р Угу. В левом глазу призрака, сама собой, появилась ювелирная лупа. Шутник, однако. Голубой топаз, весьма неплохой платина. Мне показалось, это аквамарин. Меланхолически заметила я. Аквамарин обычно менее интенсивно окрашен. Я поняла, спасибо. Делинер продолжил осмотр. Весьма сильный артефакт-накопитель. Заряженный некромантом или, может быть, магом крови? Как вы это поняли? Поясните, пожалуйста. Я чувствую, что окраска силы не та, но не могу это сформулировать. Видите ли, госпожа фон Бек, по моим ощущениям, для зарядки этого амулета брали силу темного. А такая сила всегда приносится ж е р т в о п р и н о ш е н и е Нет, нет, не пугайтесь. Маркиз успокаивающе заколыхался в воздухе рядом со мной. Думаю, пострадал петух или кошка. Но все равно, я бы не рекомендовал его надевать без предварительной обработки магом в ранге не менее магистра. Пожалуй, даже прикасаться бы не советовал. Угу. Я осторожно закрыла коробочку и снова завернула ее в шелковый платок. Я бы еще посоветовала не тянуть с обращением к магу. И годится тут, как я уже сказала, не всякий. Совершенно не случайно я знаю одного в Нижнем городе, он как раз специализировался в свое время, эм, в мое время, на целительской магии и на противодействии некроманским заклятиям. Конечно, активную практику он оставил, Все-таки ему больше 300 лет. Но, думаю, по моей рекомендации он вас примет. Рекомендации? А за то время, что вы лишены возможности активных физических действий, он не мог о вас забыть. И возраст меня как-то смущает. м а г и конечно, живут очень долго, но вы уверены, что он вполне сохранил уровень? Ну, признаться, я и сейчас иногда к нему заглядываю. Сыграть партию в шатранг, поболтать. Ого, какую активную жизнь ведет наш призрак. Спасибо, Маркиз. Искренне поблагодарила я. Завтра же утром воспользуюсь вашим предложением и отправлюсь в Нижний город.